Глава 11 Почему ты обратил в металлы именно Джеки и Яра? Ведь наверняка были и другие варианты. После того, как я обратил конона в палладий, у меня остались только две прямые вакцины. Джеки я обратил ради конона а Яра обратил потому, что его тело лежало рядом с телом Джеки. Он уже был мёртв, так что шансов было меньше обычного. Но я всё же решил попробовать спасти его, рассудив, что этот парень вроде как из неплохих. а я давно хотел проверить теорию действительности обращения непосредственно после летального исхода. Ты ведь прежде говорил, что наблюдал за мной, когда я была в падоке и конкуре. Не видел, как Яра в компании с Абракадаброй напали на нас Джеки? Что в итоге закончилось моим сотрясением мозга? Или тот момент, когда он пронзил рапирой Джеки? Куда ты вообще смотрел? А ещё он чаще всего был на твоей стороне в падоке и неизменно поддерживал тебя, как и в конкуре. «О чём ты?» В непонимании я сдвинула брови. «Он поцеловал тебя». Я резко затормозила. «Ты видел?» Моё напряжение ярко проступило в моём тоне. Я думала, записи этого момента у не было. Её никто, кроме меня и Фло, не видел. Мы её удалили. Что ж, тогда ты должен был рассмотреть, что то, что там произошло, было далеко от поцелуя. «Что же это было, если не поцелуй?» «Почти поцелуй, ясно?» Наши губы не соприкоснулись и вообще. «Ой, да твали «Я не должна объяснять тебе очевидное». Я уверенно пошагала дальше. «И что же здесь очевидного?» «То, что между мной и Яром ничего не было. Даже поцелуя. А всё, что он и ты себе навыдумывали на этот счёт. Или чушь, или бред». «Что ж, тогда ты всё же должна знать, что на самом деле я спас Яра ради тебя». «Да я не влюблена в него!» «Подожди». «Что ты имеешь в виду, утверждая, будто спас Яра ради меня?» Я прищурилась, и мимолетным взглядом скользнула по серьёзному выражению лица собеседника. «Я решил спасти его, чтобы ты не испытывала чувства вины. Я едва не затормозила, но вовремя решила продолжать шагать дальше, хотя взгляда от ног теперь не могла оторвать. Он действительно сделал это ради меня? Чтобы всю оставшуюся жизнь я не корила себя за то, что импульсивно прикончила Яра Хотя после смерти Джеки он мог выбраться из конкура живым вместе с остальными, мысленно я выругалась нецензурным словом. Пожалуй, это лучшее из того, что для меня когда-либо делали. Даже лучше, чем обретение металлической капсулы в сердце. Я тяжело вздохнула. Спасибо. Я постаралась, чтобы мой тон прозвучал как можно более искренне, и мои брови сразу же поползли вверх. Только я не понимаю, зачем тебе было делать что-то ради меня? Ты ведь тогда ещё не знал, что мы с тобой в прошлом были знакомы. Тогда зачем? Из прихоти. Я не знала, принимать ли этот ответ как единственный верный. Но зацикливаться на нём тоже не хотелось. Можешь поделиться подробностями того, как проходило обращение Джеки и Яра? Всё происходило тайно. Я вколол в их сердца инъекции сразу после поднятия их тел на борт шаттла. С Джеки получилось проще. Её сердце ещё билось, когда получила инъекцию. Так что выдать её внезапное оживление за медицинское чудо было несложно. С Яром было сложнее уже только потому, что по правилам ПНК из конкура должны были выбраться только шестеро, а он становился седьмым. Его выживание необходимо было тщательно скрыть от парадизара. Мы с Флой инициировали кремацию тела Яра ещё до того, как Яр очнулся золотом. Позже скрыли его в ангаре, необорудованным видеонаблюдением, в котором до сих пор скрывали Конона, и через который по возможности организовывали коридоры для беженцев из Пардизара. Яр стал одним из немногих, кто во время обращения претерпел сильное преображение. Ярко выраженные изменения цвета волос, глаз и даже черт лица. Такое случается редко. Внешние данные заметнее меняются у мужского пола. Резкий рост мышц, увеличение роста и габаритов в целом. Женский пол подвержен разительным изменениям меньше. К примеру, формы и черты Джеки стали выглядеть более идеализировано, особенно для человеческого глаза. Но в целом её внешность осталась привычной. Я же, обратившись в металл в 17-летнем возрасте, очнулся габаритным мужиком. Формы же золота увеличились всего на 10%. Зато его волосы и глаза резко изменили цвет на золотистый. Подобная гетерохромия редкостна. А у тех, у кого случается, обычно выявляется ещё большая эмоциональная нестабильность, чем у нормальных новообращённых металлов. Хочешь сказать, что Яр не устойчив? Первые сутки после пробуждения он был не в себе. Мне пришлось быть при нём на протяжении 24 часов. Он сам, того не понимая, рисковал выдать нас своей нестабильностью. Что было после первых суток? Он, наконец, пришёл в себя. Своего отражения в зеркале, конечно, не узнал. из-за чего ещё несколько дней вёл себя потеряно, но больше не впадал в буйство. К нему, как и ко всем новообращённым, начала возвращаться подробная память прожитых лет. А с учётом того, что Пардизар отнял у него вообще всю память перед тем, как закинул его впадок, ему было тяжелее, чем тем, у кого память была на месте. Кажется, он вспомнил своих родителей, утверждал, что он родился на территории бывшей Дании. Но я не вникал. С ним больше времени приходилось проводить Конону. Ты упомянул что скрывал Ярос Конаном в ангаре, через который вы с якобы организовывали коридоры для беженцев из Парадизара. О чём идёт речь? Мы организовывали поток беженцев из Парадизара в рудник. В пардизаре человеческие жизни почти ничего не стоят, в то время как для рудника каждая спасённая жизнь бесценна. Мы вывозили людей в пустых цистернах, оборудованных для воды и закреплённых на крышах вездеходов. Вода была слита, цистерна разрезана. Когда человек залезал в неё, она закрывалась. В редкие дни, когда нам удавалось выехать из парадизара до ближайшего леса, мы брали с собой готовых к побегу людей и выгружали их в зарослях. Таким образом, за три года нам удалось вывести 117 парадизарцев. Большая часть была из слуг, в основном бежали целыми семьями. Из 117 человек мы смогли вывести 22 несовершеннолетних, Остальные были мужчины и женщины от 18 до 45 лет. На руки они получали карту с маршрутом до рудника. Сколько из них в итоге смогло добраться до рудника, станет известно только после того, как мы сами до него доберёмся. Может, добрались все, что, конечно, маловероятно. А может, не добрался никто. В любом случае, эти люди знали, на что шли, когда решились сбежать через дикие просторы. Вы занимались крайне рисковым мероприятием. Сдвинула брови я, решив заменить слово «смелым» на «рискованным». В этом деле больше всего рисковал Фло. Он решился руководить спасением людей из паддока. «Не понимаю, о чём ты толкуешь? Из паддока спаслись только мы, Семера. Ты видела каждую смерть каждого человека, не вышедшего из тёмного леса? При мне лишились жизни 24 человека. Остаются ещё 14. К сожалению, из них Фло удалось спасти всего лишь пятерых. Как? Каким образом? Тайная лазейка, организованная Фло в силовом поле, открывающаяся по его мановению в секретном месте, в котором видеокамеры пардизара были бессильны. Слепая точка, заходя в которую человек пропадал. Оставалось только заманить человека в эту слепую точку. С этим у Фло не было проблем. И тем не менее, спасти он смог всего лишь пятерых. Целых пятерых. Из падока они попадали прямиком в дикие просторы. Конкур располагался с противоположной стороны силового поля. Фло предоставлял им карту с маршрутом до рудника и минимальный запас провизии, но больше ничем не мог им помочь. Быть может, кто-то из них в итоге и добрался до рудника. Последние вышли около пяти недель назад. Назови мне прозвище спасённых. Знаю только их номера. 23, 33, 37, 42 и 45. Я знала каждого из них. Каждого из них я потеряла в тёмном лесу, в битве с блуждающими или побеге от люминесценов. Молоко, крот, сизый грунт и фиалка. Поспешно перечислила я, сразу же вспомнив лицо каждого. Двое последних направились в рудник вместе. Мужчина с девушкой. Мужчина — опытный воин, но девушка не из сильных бойцов. Однако в паре у них были серьёзные шансы добраться до пункта назначения. Кстати, по поводу необычных союзов. Он попытался словить мой взгляд, но не смог. Ты, Джеки, знаешь поговорку? Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Знаю. Поэтому ты у меня и не в друзьях. Ты ведь только со мной такая вреднющая. Я знаю. Да. В ответ растянулась в невольно издевательской ухмылочки я. Я тебе ещё покажу, где раки зимуют и откуда они свистят. Звучит воодушевляюще. «Немного же тебе нужно для воодушевления. Мужчинам для воодушевления в принципе необходимо малое. Цель — игра. Ну, ещё секс. Потому как он сочетает в себе оба вышеупомянутых элемента. Ты хочешь мне что-то предложить?» «Да». Остановившись, я наигранно флиртующим взглядом заглянула собеседнику прямо в глаза. «Заткнись». «Какая милая», — вдруг ухмыльнулся он. «Милая кто? Цель? Игрушка? Или то, что сочетает в себе оба элемента?» «Секс милым не бывает. Ты ведь это понимаешь?» Я неосознанно поспешно отвела взгляд в сторону и поспешила шагать дальше. «Пф, конечно, понимаю». Я неконтролируемо сдвинула брови и поджала губы. Бросив взгляд вперёд, среди деревьев я вдруг различила возвышающиеся бетонные стены и сразу же схватилась за внезапно возникшую тонкую ниточку, чтобы окончательно закрыть дискомфортную тему. «Смотри, впереди бетонные строение. Первый из двух городов, руины которого нам необходимо будет преодолеть на пути к Руднику», отозвался Титан, тем самым приняв моё предложение на смену темы. «Руины неизменно — самые опасные места в диких просторах. Если вздумаем обходить этот город, потеряем минимум пять часов. Обход следующего города вовсе займёт не менее двух суток». «Нет, мы пойдём напрямик. Мы и без того уже задерживаемся на целые сутки. Хм, какая бесстрашная. А у самой за оружия только титановый кинжал за поясом. Глупец. Ты в моём распоряжении. Так что я могу позволить себе быть бесстрашной».